Глава четвёртая. Я слышала дождь. Крупные капли упорно барабанили в стекло. Монотонно, неустанно. Я сонно повернулась на бок и внезапно поняла, что слаба, словно после продолжительной болезни. Глаза раскрылись с трудом. Я почти силой разлепила веки и тут же прищурила их, хотя в комнате царил полумрак. «И это была не моя комната. Здесь даже пахло как-то иначе. Не леди?» Раздался рядом женский голос, и надо мной склонилось незнакомое женское лицо. Из-под кружевного чепчика выбивались вьющиеся каштановые локоны. Я с трудом села. Оглядела просторную комнату, кровать с убранным балдахином и резными столбиками. Затем опустила взгляд и посмотрела на себя. На мне оказалась тонкая ночная сорочка с оборками, какие носили дамы в прошлом столетии. От вида этой сорочки я поморщилась. «Где я и кто вы?» Спросила миг спустя, обращаясь к женщине, которая, если судить по её одежде, была горничной. «Милдред, миледи». Представилась она, вставая со стула, приставленного к моей постели. «Сейчас я позову господина, скажу, что вы очнулись. Он строго приказал мне сделать это сразу, как вы проснётесь». И с этими словами женщина вышла из комнаты. Я огляделась в поисках своей одежды, но её нигде не было видно. «Как я тут оказалась?» Произнесла я вслух и внезапно вспомнила туман, мост и свою машину, падающую в чёрную воду. Страх охватил тело, сковав ледяными оковами памяти. Я невольно содрогнулась от воспоминания о тёмной воды, хлынувшей в авто. Но тут дверь в спальню открылась, и я поспешила юркнуть назад под одеяло, натянув его до самого подбородка. Только проделав эти простые манипуляции, подняла взгляд и посмотрела на вошедшего, не скрывая своего удивления. «Леди Коберн?» Услышала приятный голос, а мои брови медленно поползли вверх при виде северина Норфолка, приближающегося к кровати. «Он знает, кто я», — мелькнуло у меня в сознании. «А ведь нас не представили друг другу на балу. Тогда откуда? Неужели король обратил на меня его внимание в тот вечер?» «Вполне возможно. А Тамадеус и Иньо будет сделать так, чтобы его брат заметил меня. Для дела, так сказать. Ваше Высочество». Проговорила я неуверенно и быстро кивнула, выражая самым жалким образом своё почтение. Северин, как и на вчерашнем балу, был одет во всё чёрное. Свои длинные волосы он перехватил кожаным шнуром на старинный манер. Я отметила, что вблизи мужчина чисто внешне довольно-таки неприятный и уж точно никакого даже отдалённого сходства с красавцем-братом. Застёгнутый на множество мелких пуговичек по самое горло, Его высочество сейчас походил на мёртвую статую или дорого одетый манекен на витрине фешенебельного салона одежды. На смуглом лице мужчины не отражалось ни одной эмоции. «Как вы себя чувствуете, миледи?» спросил Северин, даже не догадываясь о том, что я сейчас думаю о нём, и совсем неприятно. Он подошёл, присел на стул, на котором несколькими минутами ранее сидела Милдред, и взглянул на меня. «Сносно, благодарю». Ответила я и отвела глаза, стараясь не встречаться с ним взглядом мне от чего отчего-то стало не по себе». По спине пробежал холодок. «Я рад», — произнёс принц и добавил. «Но вы не смотрите мне в глаза, я вас пугаю», — предположил он, и я почувствовала откровенную насмешку в мужском голосе. Его высочество явно забавлялся. «Нет, что вы!» Я заставила себя повернуть к нему взгляд и посмотрела пристально в тёмные глаза. На несколько секунд между нами повисла тишина. Я снова услышала дождь, царапающий стёкла, словно кот, просившийся домой. «Простите, но как я здесь оказалась?» – спросила я. «А что вы помните до того момента, как очнулись в этой комнате?» Я вздрогнула, внезапно с особой остротой вспомнив момент, когда в машину хлынула вода и когда я отчаянно пыталась открыть заклинившую дверцу. Вспомнила и то, как погружалась в черноту озера и как вода, смыкаясь над моей машиной, давила непривычно густой, пугающей смоляной массой. «Наверное, эти воспоминания будут преследовать меня ещё долго». «Я помню, как моя машина упала с моста и оказалась в озере», ответила на вопрос. «И больше ничего». Северин склонил голову на бок, откровенно разглядывая мое лицо. В темных глазах вспыхнул легкий интерес. Я почувствовала его взгляд, словно физическое прикосновение, будто он прикасался к моим щекам, губам, не глазами, а своими пальцами. От этого ощущения тело пронзила странная дрожь. Я едва сдержалась, чтобы не скривиться от неприязни». Северин, словно почувствовав это, отклонился назад. Его лицо из заинтересованного снова стало равнодушным. «Вам повезло, что моему псу приспичило прогуляться в этот поздний час», – заявил он холодно. «Это вы спасли меня?» Догадалась я и ощутила, как лицу стало жарко, отприлившей к щекам краски, не иначе. Мне было стыдно за то, что испытывала такое отвращение к человеку, доставшему меня из воды и, по сути, спасшему мне жизнь. «Да, но к тому времени, когда я поднял из озера вашу машину, вы уже достаточно наглотались воды и едва не погибли». Он выдержал паузу, и я поняла то, что не решился сказать Норфолк. Что наверняка ему пришлось делать мне искусственное дыхание, и что его губы, этих холодные поджатые губы, касались моих. Подняв руку, я невольно коснулась своих губ пальцами, словно это могло помочь мне вспомнить прикосновение наших губ. «Вы наверняка знаете, что вода Чёрного озера смертельно ядовита?» — продолжил принц. Я в удивлении приоткрыла рот. «Значит, не знаете?» — констатировал Северин, глядя на моё удивлённое лицо. Затем поднялся со стула и подошёл к окну. «Надеюсь, вы слышали о башне смерти?» — спросил мужчина. «Конечно, я знала о ней. Самая высокая башня — замка Фолк, служившего темницей, убийцам и злодеям в нашем королевстве. В этой башне приводился смертельный приговор». Я кивнула. Северин продолжил. «А вы знаете, юная леди, как у нас казнят приговорённых к смерти преступников?» В моём сознании промелькнул ассоциацией электрический стул, но когда его высочество вопросительно посмотрел на меня, я лишь покачала головой в ответ, потому что не знала правильного. «Так вот», — произнёс Северин, правильно оценив моё молчание, «смертникам дают выпить стакан воды, добытой из чёрного озера. Спустя 10 минут, когда вода проникает в организм человека, он умирает в муках. Я судорожно сглотнула. «Вам повезло ещё и в том, что у меня по счастливой случайности оказалось зелье, нейтрализующее действие мёртвой воды. Иначе мы бы с вами не беседовали так мило в моём доме». У меня не было слов. Я просто смотрела на принца и не могла заставить себя выдавить даже слово. Но, судя по виду Северина, он не особо жаждал услышать от меня слова благодарности. Мне на мгновение даже показалось, что ему было всё равно, что он спас меня. Казалось, для принца это была всего лишь шутка, игра». И этого ледяного, равнодушного человека мне следовало влюбить в себя. А теперь, не изволите ли вы мне рассказать, миледи, что произошло с вами прошлой ночью?» Голос принца вырвал меня из размышлений. «Вы не справились с управлением или случилось что-то другого рода?» «Сама не знаю», — с трудом заговорила я. Губы отказывались слушаться меня. В голове проносилась яркая мысль о том, что я едва не погибла, и что только благодаря принцу Северину жива и здорова. Но он ждал ответ, пристально рассматривая мое лицо, и я поспешила сказать. «Я спокойно ехала по мосту, а потом машина словно взбесилась. Я потеряла управление и не смогла справиться со своим автомобилем. Мой водитель осмотрел вашу машину и нашел, что она полностью исправна», – сказал Северин. «Но тормоза точно не работали», – воскликнула я с жаром, вспоминая, как безнадежно выжимала педаль тормоза перед тем, как жук снес ограду и полетел в воду. Северин внимательно посмотрел на меня, прищурив глаза, затем произнёс. «У вас слишком слабая магия, миледи. Скорее всего, кто-то наложил на ваш автомобиль заклятие, а вы с вашим шестым уровнем просто его не почувствовали». Я вспыхнула. Он рассмотрел в моей ауре мои слабые магические способности. Я всегда стеснялась того, что почти не владею магией, и пара самых слабых заклинаний могут обессилить меня. Но что было поделать, если я родилась такой? «Странно» произнёс принц, обращаясь, скорее всего, к себе. «У вашего отца первый уровень, а у покойной матушки был второй». «Почему же у вас такой низкий потенциал к волшебству?» Я промолчала. «Да и что я могла сказать, если не знала ответа на подобный вопрос?» Более того, сама не раз задавалась им, пока не махнула на всё рукой. Северин приблизился к моей кровати. «Ладно, отдыхайте». «Я, наверное, вас слишком утомил своими расспросами». «Сейчас пойду сообщу вашему отцу о том, что вы находитесь у меня, и заодно распоряжусь, чтобы вам доставили завтрак и вашу одежду». «Благодарю». Я рассеянно кивнула и спросила, «Когда я смогу покинуть ваш гостеприимный дом?» Северин остановился у дверей. «Если будете хорошо себя чувствовать, то, полагаю, уже этим вечером». Принц вежливо поклонился мне и вышел, прикрыв за собой дверь. А я откинулась на подушку, облегчённо вздохнув. Когда хозяин дома покинул комнату, мне стало намного уютнее и спокойнее. Не понимаю, почему, несмотря на его вежливое обращение и на то, что он недавно спас мою жизнь, Северин Норфолк все равно заставлял меня нервничать. Северин стоял у камина, задумчиво глядя на пылающий огонь, когда за его спиной раздались тихие шаги. «Келли?» Принц даже не обернулся, чтобы удостовериться, что это действительно пришел его дворецкий. Он просто знал это. «Приехал лорд Кобрн, произнёс Келли ровным голосом. Северин обернулся. «Что?» — удивился он. «Так скоро? Я ведь послал ему сообщение только полчаса назад». Дворецкий пожал плечами. «Проведите министра ко мне», — сказал Норфолк. «Да, милорд». Келли вышел, и через минуту Северин увидел входящего в гостиную министра магии. Маркус вежливо поздоровался с его высочеством и поклонился, отдавая дань уважения королевской крови Северина. Затем он поднял взгляд и посмотрел на хозяина дома. «Я пришёл забрать свою дочь и выразить вам свою глубочайшую благодарность за спасение её жизни, ваше высочество», — сказал он. Северин скривился. «Оставьте ваши титулы», — произнёс он. «Я не люблю, когда меня так называют». «Конечно». Маркус снова поклонился. «Как скажете». «Но позвольте мне узнать, что произошло», — продолжил он. «В сообщении всё было изложено слишком кратко и не всё понятно. А ещё я бы хотел увидеть дочь и как можно скорее забрать её домой». Принц жестом пригласил Маркуса присесть у камина и налил ему в стакан виски. Кобрн сел. «Желаете лёд?» — предложил Северин, указывая на серебряную чашу с прозрачными кубиками замёрзшей воды. «Нет, благодарю». Норфолк вытянул перед камином длинные ноги и пригубил из стакана. «Вчера ночью я вышел во двор выгулить своего пса». Начал он и кратко рассказал о произошедшем. Маркус сидел, внимательно слушая. Северин отметил, что к виски министр не притронулся, грея стакан в руке. При этом лицо Кубарна оставалось спокойным на протяжении всего рассказа. Дослушав, он с признательностью посмотрел на принца. «Я в огромном долгу перед вами, милорд», — сказал Маркус. И, надеюсь, моя дочь уже успела вас поблагодарить. Если только возможно, от своего имени и от имени Кейлин, я приглашаю вас к нам на ужин, скажем, завтра вечером, чтобы полностью выразить всю ту признательность, которую испытываю перед вашим поступком». Северин пристально посмотрел на первого министра. Он хотел что-то сказать, но не успел, потому что в гостиную вошла Кейлин. Она всё ещё была бледна, но двигалась вполне уверенно и твёрдо. Принц отметил, что простая современная одежда очень ей к лицу, впрочем, как и бальные платья. Завидев дочь, Маркус тут же вскочил, и девушка, подбежав к отцу, крепко обняла его. Норфолк почувствовал некоторую неловкость, присутствуя при этой сцене, и отвернулся, сделав вид, что с интересом наблюдает за игрой огня в камине. «Кэйлин», — сказал Кобрн, — «если бы ты знала, как я рад видеть тебя здоровой и невредимой». «Боже, как я испугался, получив весточку от его высочества!» «Со мной всё в полном порядке», — ответила девушка. «Но за моё спасение стоит благодарить милорда Норфолка». Закончив фразу, она повернулась к Северину. Принц, почувствовав её взгляд, обернулся и посмотрел на бледное лицо юной леди, в очередной раз поразившись красоте Кейлин Кобрн. «До того, как ты вошла, я приглашал его высочество завтра к нам на ужин», — Маркус отпустил дочь. «Но он ещё не дал мне свой ответ». Северин посмотрел на отца и дочь. Оба с ожиданием глядели на него. «Откажу», – подумал Норфолк. Ему совсем не хотелось наносить визиты, тем более едва знакомым людям. Но стоило глазам принца встретиться с ярким взором девушки, как уверенность дала ощутимую трещину, и принц понял, насколько сильно хочет увидеть её снова. А этот ужин был отличным поводом для новой встречи. «Вы ведь не заняты на завтрашний вечер?» – спросила Кейлин. В ее глазах теплилось лукавство столикой флирта. Это обескуражило Северина. Казалось, до этого она его боялась, даже более того, он был ей противен. Или он неправильно понял выражение ее лица. Принц покачал головой. Конечно, он не был занят. И, конечно, он приедет. Потому что эта девчонка, выловленная им из озера, как сказочная русалка затронула что-то особенное в мужском сердце. Что-то, от чего хотелось жить и, возможно, самую чуточку петь. «Вот и замечательно». Правильно оценив молчаливый ответ своего спасителя, леди Коборн шагнула в его сторону и посмотрела прямо в глаза. «Значит, мы с отцом ждём вас завтра, скажем, в шесть. Вас устроит?» Он смотрел на неё, чувствуя, как что-то неуловимо меняется. Она была как дивный сон, как мечта наяву. У него просто не было шанса отказать. И Северин согласился. «Дома помогают даже стены, и невозможно не согласиться с этим утверждением. Вернувшись домой, я первым делом отправилась к себе, приняла горячий душ, а затем вышла и сразу же переоделась в свежую одежду. После душа волосы всё ещё оставались влажными, и я села на ковёр у камина, принявшись расчёсывать пятерней длинные густые пряди, размышляя о том, что случилось, и о том, что ещё произойдёт. Но тут в дверь тихо постучали. «Входите!» — крикнула я, уже догадываясь, кто бы это мог быть, и попутно затягивая пушистый халат поясом. Дверь открылась. Вошедшим, конечно же, оказался отец. Он прикрыл за собой дверь и присел рядом, взглянув на меня со всей серьёзностью. «А теперь расскажи мне, что произошло на самом деле», — попросил он. Я в удивлении покосилась на него. «Я рассказала тебе всё, что знаю?» «А знаю я, увы, мало». Коборн потёр виски руками. Он явно нервничал. Я придвинулась ближе и обняла отца за плечи. «Ты даже не представляешь себе, в какой опасности находилась», – произнёс Маркус. «Ты хоть понимаешь, что противоядия от мёртвой воды нет? А точнее, я раньше так думал. И только чудо, что у Норфолка оно было». И тот, кто подстроил эту аварию, был прекрасно осведомлён на этот счёт. «Если бы Северин не оказался на берегу, если бы он не спас тебя...» Отец перевёл дыхание, сражаясь с эмоциями, и я поняла, насколько ему было сложно держать лицо в доме Северина. «Я даже боюсь представить, что могло произойти», — закончил отец. Я погладила отца по спине. «Но всё же в порядке?» — сказала я спокойно. «Я здесь, рядом с тобой». Маркус посмотрел на меня. Его взгляд выдавал напряжение. Словно он силился что-то мне сказать, но в итоге передумал. «Ладно, давай забудем об этом инциденте». Я встала и направилась в соседнюю комнату, где располагалась моя гардеробная. «Из всего плохого надо вычленять хорошее». «По крайней мере, я познакомилась с его высочеством, и мы пригласили его на ужин. Это небольшой, но всё-таки шаг к нашей цели, не так ли?» Я посмотрела на висящее передо мной платье. «Не переживай, отец. Давай лучше вместе подумаем над тем, что мне надеть завтра на ужин, чтобы наш дорогой гость сразу же упал к моим ногам». Шутливо добавила я, но когда выглянула в спальню, отца там уже не оказалось.